номер 6. Второе дно айсберга. Хорошая проза, подобно айсбергу, 7/8 которого скрыто под водой. Эрнест Хемингуэй. Пятница! воскликнул Одиссей Фокс и радостно вскинул руки. Он собирался подпрыгнуть от избытка чувств по поводу окончания трудовой недели, но не подпрыгнул, а схватился за пояс, согнулся и заскрепел зубами от боли. Да чтоб её! Не то чтобы в космосе и в самом деле была пятница. Здесь не случалось даже январей, но у Фокса регулярно наступала пятница на душе, и когда он её чувствовал, то обязательно шёл праздновать и отмечать. Это был его маленький гилти-плеже или, как говорят, смуглый большой бафлок шафлок. Детектив завершил по-настоящему плёвое дело. Мэр заштатной planetki был убит десятком кислотных плевков. Убийца оказался привратник мэрии, так что раскрыть его и затем закрыть пожизненно не составило труда. При этом Фоксу хорошо заплатила страховая, которая его и наняла, ведь в результате расследования они сэкономили 2 млн страховых выплат. И это было очень, кстати, после предыдущего дела, за раскрытие которого детектив не получил гонорар, а наоборот, потратил с десяток гонораров. Деньги, впрочем, волновали Одиссея меньше всего, поскольку его счёт в кристальной частоте был всё ещё в полтора раза больше, чем суммы, сэкономленные несчастный страховой. При желании Фокс мог сегодня же залететь в салон и прикупить себе пару необитаемых планет средние руки. Некоторые богачи сходили с ума и коллекционировали планеты в диких количествах, чтобы побывать на них разок, а потом они годами летали по своим орбитам без дела. но Фоксу этот хлам был ни к чему. А вот накупить всякой всячины в касс-маркете — совсем другое дело. Набрать диковинных непонятных товаров, завалиться на свою бронированную баржу и пару суток подряд смотреть гипнофильмы. О, при одной мысли об этом детектив расплывался в улыбке до ушей. Ведь ничто так не радует человека с больной шеей и спиной, как заслуженный отдых. И как известно, все любят гипнофильмы. Гамма, курс на ближайший космопорт пригодный для людей, приказал Одиссей. И мигнул тройным зелёным на звёздном коде, что означало приказ принят к исполнению. Баржа стала медленно набирать скорость, уходя от заурядной планеты, название которой Фокс уже выкинул из головы. Лететь было совсем недалеко, ведь Мусарок находился в одной из самых плотно заселённых звёздных систем. Вокруг Тау Барбарис вращалось рекордное количество обитаемых планет, целых 14, плюс десятки планетоидов, густо заселённых. Здесь проживали сотни разумных видов, дрейфовали тысячи станций, торопливо сновали орды мелких астероидов и с достоинством несли вахту множество стационаров. В этой системе, даже звёздных врат Великой Сити было 3, удивительная роскошь для одной звезды, плюс маленькая армия порталов ближнего переброса, менее высокотехнологичных и престижных. В общем, Тау Барбарис представляла собой эпистрейший балаган в ближайшей части космоса. В такой до отказа набитой системе ты мог оказаться в одном магазине с семейством гепардисов, которые дышали человеческим воздухом, либо с амёчным червём, которого кислород попросту убьёт. Поэтому в Тау Барбарис -бар была распространена универсальная атмосфера, усреднённая гравитация, многие носили внешние или встроенные фильтры и герметичную защитную одежду. Но фильтры и одежные клапаны не всесильны, поэтому большинство заведений были предназначены для одних видов и не подходили другим, хотя встречались и поистине универсальные. Например, планета Икея разбита на 8 мегасекторов, в которых царят совершенно разные температура, освещение, давление и атмосфера, и продаются совершенно разные товары. В итоге ходить в магазин имело смысл только если он подходит для твоей расы. Гамма мигнул и пропищал на звёздном юникоде: "Мы прибыли к пункту назначения". Бронированная громада мусорога пришвартовалась к маленькому астероиду, который был раз в 5 меньше. Со стороны это выглядело будто геранский разрушитель надвинулся на беззащитную станцию, и её часы сочтены. Однако баржа лишь аккуратно приблизилась и встала на гравитационный якорь. Трап воткнулся в псевдоатмосферную оболочку магазина, на двери замерцал зеленый человечек, что значило «Жизненные условия пригодны для вас, сэр». И вуаля, теперь Фокс смог попросту сойти на астероид в халате и тапочках, что он незамедлительно и сделал. Эээ, касс-маркет? Скорее, каш-маркет. Обшарпанный, местами дырявый, с погнутой крышей, он едва умещался на крошечном астероиде. Воздухополе вело себя очень подозрительно. В нормальных заведениях оно должно защищать вошедших от убийственного равнодушия космоса и создавать тёплую, уютную атмосферу. Однако местное воздухополе нервно дрожало и колыхалось. С первой задачей оно справлялось с трудом, но ну, Фокс вроде и не задыхался. А вот вторая была полностью провалена. Атмосфера оказалась слишком тёплой, и кислый запах просроченных солёных огурцов практически въедался в кожу. Генератор притяжения, пристроенный сбоку, тарахтел как больной туберкулёзом. Он заходился в мучительном стуке, словно пытался раздолбать сам себя. Вот бы ты заткнулся, морщась от резкого звука, подумал Фокс, но тут же выяснилось, что тишина гораздо опаснее. В всякий раз, когда стук прерывался, гравитация на миллисекундочку ослабевала, и ноги начинали отрываться от пола, создавая жуткое ощущение, что сейчас тебя попросту унесёт в открытый космос. "Ёлки-палки", пробормотал ADC, хватаясь за ржавые перила и заметив, что они очень гладкие. Видимо, за них испуганно хватались 99,99% ,99 пассажителей. "Что же это за халупа такая?" Дела у владельца кошмаркета шли явно неважно, хотя яркая вывеска над входом торжественно возвещала: "Королевство в ку". Фокс побыстрее добежал до входа, прошёл сквозь очищающую мембрану и оказался внутри. Тут было гораздо лучше. Букет странных запахов по-прежнему вводил нос в замешательство, но по крайней мере внутри был почти не слышен стук, ничего не колыхалось, и даже неполадки с гравитацией ощущались слабее. Впереди возвышались красочные полки, полные самых разных продуктов, товаров первой и последней необходимости, их яркость удачно облагородила видавший виды интерьер. У Фокса при виде причудливых упаковок зачесались руки, не от сирянской чесотки, а от нетерпения. Он очень любил накупить непонятных штук на чужих языках, с диковинным дизайном, сомнительной пригодностью для человека и открывать, изучать, иногда даже пробовать. В этом увлечении сочетался азарт охотника, удача кладоискателя, отвага первооткрывателя и радость гурмана-экстремала. Если вы ещё не испытали прелести вкуса дайвинга, попробуйте обязательно. Фокс с ходу вцепился в редкий пакет морских чипсов с океании, надутый в форме рыбы-луны с выпученными глазами. Почуяв, что её взяли в руки, рыба радостно завопила, улыбаясь и переливаясь лазоревой чешуёй. Открой и выиграй таракатицу. Каждый пакетик участвует в розыгрыше колоссального джекпота размером в 1 квинтиллион. Фокс просиял и купил чипсы, коснувшись кристаллам. Немедленно вскрыл пакетик и тут же увидел, что среди накрахмалина оранжевых чипсинок темнеет странный продолговатый предмет. Выиграл! В восторге подумал было Одиссей, но до него донёсся запах Нет, выигрыш вряд ли мог так пахнуть. Приглядевшись к скрученному предмету, детектив с сожалением заключил, что это трупик малой астероидной крысы, окаченевшей от времени и консервантов. Видимо, и кринка бедняги попала в пакет ещё при сортировке и вылупилась уже внутри, но морские чипсы с океании оказались крысие не по зубам. Согласно установлению об информировании потребителя, быстро забормотала рыба с упаковки: "Довожу до вашего сведения, что розыгрыш джекпота был произведён в 4505 году универсального времени, и его выиграла несравненная мисс Абрикула Хокс". Розыгрыш, получается, случился 5 лет назад. Как любезно со стороны производителя сообщить об этом покупателю сразу после того, как он купил и вскрыл товар? Обычный клиент, которому подложили такую крысу в чипсах, в гневе сдал бы чипсы в автоматическую возвратную ячейку, но реакция Фокса была совершенно иной. Восхищённый уникальной находкой, он увековечил картину крыса в чипсах старомодным способом, сделал визию на свой кристалл и уже потом выкинул в утилизатор. 1.0 в пользу королевства Вку, довольно заметил детектив. Судя по ужасному состоянию магазина, ему посчастливилось залететь в самую задрипанную забегаловку системы ADC, и он дисеи очень надеялся отыскать здесь ещё немало забытых сокровищ с доисторическим сроком годности, а может и реликтов давным-давно снятых с производства. Он поманил к себе ближайшую самоходную корзинку для покупок. Чего изволите? Дерзко и даже с вызовом спросила корзина, притормозив рядом. Видок у нее был потрепанный, а нрав, видимо, испорчен годами неблагодарной работы. «Как насчет турне по вашему магазину?» — вежливо спросил Одиссей. «Пш, нашему!» — фыркнула корзина. «Будто мы, честные труженицы, владеем хоть малой долей богатства, которое без устали перевозим!» Всё принадлежит кредитным организациям, которые доят нашего бестолкового хозяина. Последние 5 лет он вот-вот разорится. "К сожалению", произнёс детектив уже холоднавато. Опытная тележка уловила намёк и открыла бортик. Фокс уселся в потёртое, но всё ещё мягкое кресло. "Загрузите план покупок", уточнила тележка. "Или едем куда глаза глядят?" "Куда глаза глядят?" Одиссей понимал, что тележка и без всяких инструкций провезёт его по всему магазину. На многих планетах было принято давать вещам разум, потому что вещи с ИИ начинкой попросту лучше работают. Но кроме того, людям оказалось приятно болтать со своей техникой. Можно не бояться говорить всё, что думаешь, дурачиться или поделиться наболевшим. И чтобы общение шло живо и натурально, создатели стали закладывать в умные вещи способность постепенно формировать индивидуальные черты. Говорливые машины или кухонные комплексы не были на самом деле разумными, а лишь умело поддерживали иллюзию личности, но это и делало их такими удобными. А чего вы вообще ищете? Без церемонно поинтересовалась тележка. Наверное, выпить? Прежде чем Одиссей успел ответить, мимо них проехала стильная парочка, двое крулианцев, двуленточных змей, чья чешуя супругов была покрыта голографическим гелем и могла показывать что угодно, но змеи не превратили себя в калейдоскоп безвкусицы, а включили одинаковый скромный узор серый с серым и серебряным отливом, который подчёркивал, что они пара. Однако с парой было что-то не так. Их змеиные тела не сплетались друг с другом, как принято у любовников, а напротив, обвивали разные края тележки. Муж нервно полировал полигубкой свои чешуйки и без того лежащий одна к другой, а жена энергично жевала жвачку для идеальной секреции яда и гладкости клыков. Но фокс обратил внимание не на самих экстравагантных змеев и даже не на то, как они шипели друг на друга, явно ругаясь. А на содержимое их корзины, куда оба супруга раздражённо швыряли покупки. Одиссей уже проехал мимо, как вдруг нахмурился. Он понял, что меликом разглядел в корзине нечто странное. Промедлив секунду, детектив развернулся и проехал мимо парочки ещё раз, как бы выбирая вот эту странную жидкость. Полироль для хвоста? Нет, растворитель сброшенной змеиной кожи. Но вместо жидкости Фокс ещё раз присмотрелся к содержимому корзины супругов. Те же пели без перерыва и даже не заметили, что человек глазеет на их товары. А Фокс нахмурился ещё сильнее. Эй, это витрина для крулянцев, человек. Бестактно встряла тележка. Тише, отдёрнул её Адиси, отъезжая в сторону. Это ещё почему? В вашем магазине готовится преступление. Хм, оповестить автоматическую систему безопасности. Скептически спросила тележка. В ее голосе сквозило «Знаем мы вас, пьянчуги, с вашими теориями заговора. Вези к стойке и вызови хозяина». Он сообщит администрации, а дальше пусть сами разбираются. Тележка увеличила скорость и понеслась к административной стойке. По пути они проехали мимо мрачного отделения похоронных и ритуальных принадлежностей, и Одиссей увидел там Луура, который молча стоял и смотрел на капсулу смерти. «Черт побери!» Он тоже выглядел подозрительно. Маленький и сгорбленный, как в селу Уры покрытый мягкой коричневой шерстью, напоминающий хрупкую обезьянку, все четыре руки этот тип держал в карманах. Вид у создания был не богатый, но подчёркнуто опрятный и аккуратный. Потёртый плащ, старые штаны и ботинки, всё дешёвое и не новое, но содержится и носится в идеальном порядке. Лур был небольшой, потерянный и скорбный. Вот только в каждом кармане что-то топорщилось, массивное и тяжёлое, а под полами свободного плаща угадывалось очертание импульсной винтовки. Сочетание мрачной фигуры с оружием и того факта, что Луур неотрывно смотрит на капсулу смерти, заставило Фокса вздрогнуть. Но они уже проехали ритуальный отдел и приближались к стойке. Тут, из-за стеллажа с верхним бельём, не для людей, выплыла тучная женщина в роскошной шляпе, украшенной сотнями крошечных кактусов и суккулентов для тележки дама была слишком велика, так что парила в собственном леви-кресле она тоже жаждала найти хозяина магазина и, кажется, намеревалась с ним громко поскандалить увидев конкурентов дама ускорила полёт и в результате они с фоксом подлетели к стойке одновременно Более того, практически в то же мгновение, ну, может, на миллисекундочку позже, рядом с ними с потолка упало нечто одновременно отвратное и нет, только отвратное. Это был представитель неизвестной одисеею расы, похожей на палочника с элементами богомола, ходячее насекомое. "Мы первыя!" повелительно воскликнула дама, бесцеремонно оттолкнув тележку Фокса и втискиваясь перед стойкой всем своим пышным великолепием. «Нам с Жанночкой нужно срочно подать жалобу!» Только теперь детектив заметил, что дама не одна. В мягком углублении ее роскошной шляпы посреди суккулентов и кактусов сидела белая пушистая прелесть неизвестной породы, больше всего напоминающая смесь ручной собачки с белочкой. Любопытные глаза смотрели пытливо и без страха, они были какие-то смешливые, с негосимой искоркой, будто Жанночка всегда чуть-чуть улыбалась. Фокс хотел вас звать к важности своего вопроса, но не успел, потому что протискиваясь к Кассе, дама задела усики инсектоида, а каждому здравомыслящему человеку ясно, что не стоит задевать щупальца, усики, антенны, хвосты и отростки инопланетян. «Никогда не знаешь, на что ты наступил и чем это чревато в чужой культуре». «Х-ш-ш-с» — страшно зашипел палочник, щелкая жвалами. Он весь трясся и ходил ходуном, тонкие хитиновые конечности, похожие на ветки, метались из стороны в сторону, усики трепетали, фасеточные глаза подрагивали, и в каждый из фасеток отражалось что-то свое. «Х-ш-ш-с» Палочник качнулся вперёд, словно хотел укусить даму, но тут же отдёрнулся назад, снова шатнулся к ней и снова отдёрнулся. Казалось, он вопит изо всех сил, хотя для человеческого уха его крик звучал почти как шёпот, но выглядело это реально жутковато. Однако пышная дама и глазом не моргнула, а лишь с чувством воскликнула: "Мы были первые, ясно вам?" Как будто это её оправдывало. Вообще-то, первые на 3 сотых доли секунды были мы. Встряла наглая тележка Фокса. Могу показать фотофиниш. Адиси заметил, что белая Жанночка с интересом его рассматривает. Да как вы смеете, гневно закричала дама, упирая массивные руки в бока. Обращалась она прежде всего к инсектоиду, который продолжал шататься туда-сюда и издавать неприятные звуки. «Лезете вне очереди, да еще и имеете наглость шипеть!» Из-за стойки раздалось вежливое покашливание, и перед посетителями возник хозяин этого замечательного места. Пляшивый кошак-гепардис престарелого возраста, хромой и местами облысевший, с поджатым и перевязанным пластырем хвостом, дедуля выглядел так же потрепанно, как его магазин. «Юная леди!» Мира любе выборошам калгипарде, поднимая лапу. Этот хис не первый раз сюда захаживает. Я немного выучил его язык. Он трясётся в приступе сердечных извинений и невыразимо сожалеет, что его усики оказались на вашем пути и послужили причиной такого бесчестья. Он готов позволить вам себя растоптать, чтобы загладить свою вину. <свя> Визжал и тряся истерично инсектует, оказывается, рассыпаясь в извинениях. Бр, какая гадость, возмутилась дама. Топтать это мерзкое существо, да ни за что на свете. Передайте ему, что он прощён, только пусть отодвинется и станет третьим в очереди, как и положено, и хватит шипеть. Сказав Третьим в очереди дама многозначительно посмотрела на Фокса. Жаннычка, склонив головку, наблюдала бусинками умильных глаз. Детектив промолчал, осознав безнадёжность попыток воззвать к разуму этой леди и к важности своего вопроса. А ещё, потому что дело супругов Змеевых отступило на второй план, ибо перед Фоксом появился уже третий подозрительный тип за какие-то 5 минут И он был самый явно подозрительный из всех. Одиссей внимательно смотрел на хисса-палочника, подмечая его недавно распиленную и приваренную обратно клишню, и тонкий порез посередине спинной раковины, и пробивной наконечник на сегментном хвосте, похожем на скорпионий, и пустую субпространственную сумку на груди, плотно пригнанную к хитиновой броне. Меня зовут Элеонора, с двумя L. Воскликнула дама: "Мы с Жанночкой с двумя Н выражаем полное неудовлетворение купленным у вас товаром". Она потрясла маленьким флаконом в форме ленты Мёбиуса, и вокруг разлился чарующий аромат, смесь каких-то масел и орехов, корней и коры. Одиссей будто оказался в тихом, пронизанном солнечными лучами лесу огромных секвой. Было удивительно, как можно выражать неудовлетворение таким прекрасным товаром. Ваше четырёхмерное аромамасло вместо успокоения моей малышки вызвало у неё аллергию, а может и хуже. Жанночка, словно поняв, о чём говорит хозяйка, громко чихнула и жалобно пропищала, растирая лапкой нос. О, какая милашка. Наверняка это масло просрочено и испорчено, как и всё в вашем магазине, кричала дама. Вы видите, что сотворили с моей малышкой? Она сунула гепардису в лицо клок белой шерсти, старый кошак от неожиданности чихнул, белые шерстинки облепили его нос и разлетелись в стороны, паря в воздухе. «Мы будем требовать компенсации согласно 1180-й статье Торгового кодекса», не унималась дама, «средств на лечение малышки и доплату за моральный ущерб. Она уникальной породы, победительница и обладательница гран-при эталонного хвостика». Говоря это, дама раскрывала перед гепардисом одну светящуюся визиограмму за другой, загоняя его в угол различными документами и сертификатами. О, кварк всемогущий, посмотрите, что стало с нашим эталонным хвостиком, вопила дама. Нам завтра на гибернатурский фестиваль, а мы в таком виде не можем! Вы причинили нам недополученный ущерб и безну моральных страданий. Одиссей искривился при виде такой дешёвки. Ему было очевидно, что скандалистка выбивает компенсацию, а якобы выпавшей шерсти из своей Жанночки старательно надёргла сама. Более того, это должно быть очевидно любому опытному продавцу: пригрозить дамочке экспертизой и крупным штрафом за мошенничество, её и след простынет. Но старый кошак принял всё за чистую монету и расстроился. Ох! Его облезлый хвост свернулся несчастным колечком, а уши виновато поникли. А от лица руководства магазина, то есть от своего лица, приношу вам скорбные извинения. Мы, то есть я, сделаем всё возможное, чтобы подобное больше не повторять. Тревога оглушительно крикнула из всех динамиков, заревещала из каждого угла кошмаркета. Обнаружено взрывное устройство класса Superior. Нейтрализация невозможна. Инициирую локдаун. Повсюду замигали красные лампочки. Депотопные устройства на простейших диодах довольно ненадёжные, ведь они постоянно перегорают под воздействием космической радиации и служат не больше пары десятков лет. Разумеется, в этом магазине половина лампочек уже перегорели. Вход и выход перекрыли двойные термопластовые плиты, способные выдержать нападение космических мародеров или остановить беснующиеся толпы покупателей в Черную Пятницу. Сверху каждого из окон рухнули бронированные щиты. Один погнутый от удара астероидом, второй кривой и сплющенный от постоянных сбоев магазинной гравитации, а третий немного дырявый, не спрашивайте от чего. «Ведется просчет наилучших вариантов вашего спасения», — пообещали динамики. «Не паникуйте и оставайтесь на своих местах. Ни в коем случае не трогайте товары. Приятного вам пребывания в королевстве ВКУ!» Наступила секундная тишина. Жанночка с широко разинутыми глазами привстала на верхушке шляпы своей хозяйки и немного нервно оглядывалась туда-сюда. Адиси из подлобья наблюдал за ней, но его отвлекли. К Касси подлетела тележка с крулянской парой, которые даже в минуту смертельной опасности не сплелись друг с другом, а остались на противоположных концах тележки. Муж по-прежнему полировал чешуйки, а жена яростно жевала несчастную жвачку. Из тёмного коридора, аккуратно шагая, приблизился опрятный Луур в плаще с карманами, набитыми чем-то тяжёлым. Похоже, сюда сбежались все, кого коварная судьба заманила в космаркет именно сегодня. «Что?» — фальцетом воскликнула Элеонора, к которой вернулся дар речи. «В вашем паршивом магазинишке еще и бомба!» «Хрш-пш!» — заметался по проходу инсектоид, мотая длинными усиками во все стороны. Он явно был испуган. Впрочем, кто его разберет?» Если обнаружена бомба, то зачем закрывать магазин? резко спросил Фокс. Надо наоборот всех эвакуировать, одно противоречило другому. "Да!" возмутилась Элеонора. "Открывай двери, плюшевый!" "Я бы с радостью!" залепетал Гепардис. "Но алгоритмы у нас устаревшие, не обновлялись уже лет 30. Наверняка что-то переклинило." Супер скидки, радостно воскликнули динамики. В связи со скорой ликвидацией магазина объявляется тотальная распродажа. Успейте купить! Время акции ограничено, предположительно 27 минут. Повсюду затреньгали и замигали ценники с белых меняясь на жёлтые и зелёные 20-30%, оранжевые и красные 50-75%, и наконец, на чёрные 99%. Весь кошмар-маркет запистрел тревожными алыми и чёрными ценниками, напоминая похоронный зал. Оказалось, что самые выгодные цены дают перед смертью, и в этом была какая-то философская завершённость, но ни у кого из присутствующих не хватило духу обдумать эту мысль. О, боже, мы умрём! взвыла Элеанора. Нам осталось полчаса. Вы слышите? Сделайте что-нибудь! Постоянные крики этой особы уже начинали приедаться, поэтому никто не отреагировал на её призыв. Все озирались, думая, как спастись. Разум Фокса заработал с космической скоростью, взгляд прошёлся по столпившимся у кассы посетителям. Плешивый старый гепардис, владелец космомаркета, тучная скандалистка в леви-кресле с пушистой белой няшей, истерично инсектует со следами недавних операций. Муж и жена змеи с говорящим содержимым корзинки, молчаливый и опрятный пожилой Луур в плаще, под которым угадывается оружие, и наконец, Одиссей Фокс в халате и тапочках. Один из них был убийцей. Ну пока ещё не убийцей, но скоро им станет, взорвав всех. И как это предотвратить? Чёрт подери то легкомысленное настроение, с которым Фокс надумал сходить в магазин. Но разве он мог предвидеть, что в одной забегаловке столкнётся сразу с питиупода зрительными субъектами, кому придёт в голову, что самым опасным событием месяца станет визит в супермаркет. Магазин резко дёрнулся, все испуганно закричали, зашипели, заскулили, в первую секунду подумав, что это взрыв и конец всему, но, судя по ощущениям, астероид снялся со стационарных координат и отправился в полёт. Кажется, это спасательный протокол. рассезился гипардис. В случае угрозы взять курс к ближайшей станции УФО, чтобы взорвать её? Негромко и вежливо спросил пожилой Луур. Он по-прежнему держал все четыре руки в карманах. "Уважаемый", взял в себя в руки спросил Одиссей у хозяина. "Защитные системы регистрировали отлёт какого-нибудь корабля от вашего астероида или использование нуль-портала?" "Нет, ничего такого." Помедлив несколько томительных секунд, старик сверился с ИИ магазина через личный чип. Фокс задумчиво кивнул. "Я поняла. Это уравнители", воскликнула Элеонора в ужасе, схватившись за поля своей шляпы так, что кактусы и суккуленты закачались, грозя оторваться и упасть на пол. Бешеные повстанцы-террористы которые требуют, чтобы сверхдоходы от трафика в Тау-Барбарис не оседали в карманах и без того невероятно богатых олигархов, а раздавались местным трудягам, с тихой горечью закончил за неё Луур. "Которые хотят нас взорвать, идиот", завизжала дама. "Чего вы стоите, кретины? Мы скоро взорвёмся, надо выбить двери и сбежать". "Чуш". прошептал крулянец. Мы не сможем разблокировать локдаун. Надо обезвредить бомбу. Не мешай людям обсуждать, тут же отдёрнула его жена. Уравнители. Облезлый хвост гепарда со нервном отался туда-сюда. О мой, в магазин приходил террорист. Он и сейчас здесь, громко сказала Дисей Фокс. Этот террорист один из нас. Все резко выпучились на человека с открытыми ртами. — Кс-хр-пс! Пч-ш-ш-ш-ва-а-а! Истерично затрясься инсектоид, подскакивая к каждому по очереди, тыкаясь страшной мордой прямо в лицо и тут же отскакивая назад. — Хис умоляет донести до вас, — испуганно перевел гепардис, — что он терпеливо ждал своей очереди и просит, наконец, дать ему слово. "Лешка", прошептал Фокс, садясь в потёртое кресло, отъезжая чуть в сторону и целясь носом в Хисса. "Разблокируй витрины замороженных продуктов и будь готов по моему сигналу рвануть туда". "Хорошо". На сей раз упрямая корзина для покупок не стала спорить. Может, и правду говорят, что угроза жизни меняет самый несносный характер, даже искусственный. Говори уже, отвратительное существо, воскликнула Элеонора, брезгливо пялясь на инсектоида. Тот торжествующе вскинул клешни и множество тонких усиков, затряся в экстазе, а затем произошло то, чего и ожидал Фокс. Спинной разрез хитина раскрылся, и оттуда с отвратительным чавканьем вылез, покрытый слизью, вещатель-переводчик. Клешня с тем же звуком разделилась на части и из неё выдвинулся короткоствольный бластер, нацеленный Элеаноре прямо в живот. Сегментный хвост обвил шею старого гепардиса, и острый бронебойник уткнулся ему в артерию. "Сейчас начнёт грабить", подумал Одиссей. "Будет набивать ценными товарами пустую субпространственную сумку у себя на боках, ведь изнутри она гораздо больше, чем кажется снаружи". Но палочник его удивил. Тему... «З-з-з-з-р-п-х-ч!» — зашипел как... <говорили> инсектоид, и вещатель у него на спине перевел человеческим голосом. «Господа, это принудительный сбор в поддержку межзвездной поэзии! Переведите донаты на этот кристалл, иначе я за себя не ручаюсь!» «Он <говорили> из секты поэтов-продников! Не злите его!» — прокряхтел гепардис, задыхаясь в петле чужого хвоста. «Он из секты поэтов-продников! Не злите его!» — прокряхтел гепардис, задыхаясь в петле чужого хвоста. «Возьмите все, только не убивайте Жанночку!» — завыла Элеонора, срывая с себя бусы и тыча ими в инсектоида. Тот пожал жвалами, но принял бусики и, помедлив, нацепил на шею. «Ш-ш-ш!» Удивленно переглянулись крулеанцы. У змейки на кончике хвоста мигнул крошечный огонек и раздался общеизвестный звук денежного перевода — нежная и приятная дзинь. Кристалл грабителя осветился зеленым светом, приняв платеж. Опять донатишь, возмутился муж незнакомому мужчине. Великолепный слог, актуальные темы, ваши стихи заставляют задуматься, быстро сказал Одиссей и перевёл лид террористу внушительную сумму. Спасибо моим поклонникам, застрекотал поэт. Он весь трясясь от благодарности, и дуло бластера прыгало от читателя к читателю, заставляя бледнеть Знаете, я эксперт по неудачам и неудачникам. В испуганной тишине отчетливо прозвучал вежливый и твердый голос Луура. Но вы, милейшие, превзошли всех, заставлять читателей покупать ваши нетленки с бластером в руках. Поэзия нуждается в поддержке, нервно ответил Хис. Равнодушие читателя убивает. Всеящий лоур в потёртой одежде вёл себя подчёркнуто взвешенно. При взгляде на него вило чем-то размеренным, словно дяденька в пиджаке с протёртыми локтями всю жизнь педантично и дотошно перекладывал листочки с места на место, подписывая их ровным мелким почерком. Вот и сейчас он сухо двинул пальцами в воздухе, открывая аккуратную визиограмму с какими-то непонятными символами.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 Завещал поэт и выстрелил в Лауру. Вспых плазмы метнулся к немолодому пушистику, но тот ловко отшатнулся, потому что ждал этой вспышки ярости, больше того, расчётливо провоцировал её. Залп врезался в витрину с инопланетными яйцами всех размеров и цветов, разнёс их в клочье и превратил весь стеллаж в разноцветную шкварчащую яишницу скрембл. Луур экономным движением выхватил из кармана маленький универсальный парализатор, бледно-синяя вспышка ударила инсектоиду в грудь, хвост и усики моментально обвисли, а раскаленный бластер щелкал, но не стрелял. Его заклинило в плохо сшитой клешне. Наверняка Хис поскупился, и операцию провели в дешевой подпольной клинике. Привычка к жадности всегда подводит в самый ответственный момент. «Давай!» крикнула Диси и тележки Иринуса на хисса, сбил его с ног, тот свалился прямо в корзину для продуктов. Идеальное попадание. Гони! Тележка припустила со всей дури. Вау, поразился Фокс, которого вжало в кресло. Вот это скорость, вот это форсаж. Он никогда ещё не носился по магазинам так быстро, что витрины и стеллажи сливались в размытый многоцветный фон. Она что, гоночная? Детектив вспомнил про чёрную пятницу и с пониманием кивнул. 5 секунд сумасшедшего дрифта. Инсектуид в корзинке пытался сгруппироваться и встать, но резкие повороты сбивали его снова и снова, а паралич половины тела не способствует координации движений. Впереди показались припорошённые инеем саркофаги с деликатесными тушками экзотической дичи и роскошные витрины с замороженной снедью. "Открывай!" скомандовал Одиссей. Створки большого фарш-котлетного морозильника распахнулись, как врата ледяного дворца. Тележка разгрузила Хиса прямо на пол, и дверь сомкнулась у него перед носом. «Вы пустите!» — хрипел громкоговоритель Хиса, который бился в стекло. Но бронированные двери были рассчитаны на бешеный напор покупателей. Шоковая заморозка, злорадно сообщила корзинка, и хисса обдала ледяной волной второй, третий. Ненавижу читать, убить всех и съесть. Хрипел громкоговоритель поэта, озвучивая творческие замыслы, но он уже покрылся инеем и остекленел. Инсектоиды плохо переносят холод, но отлично в нём сохраняются, впадая в летаргию. Одним подозрительным типам меньше. Отлично сработано, похвалил Фокс корзинку. А ты не безумный бомж, как мы с подружками думали, весело ответила Та. Хотя нет, я хотела сказать только, что ты не бомж. Одиссей заметил, что и другие корзинки съехались к отделу заморозки, чтобы укатать хисса, если тот попробует сбежать. Две из них подпёрли створки котлетной витрины, словно стражи древнего зла, спящего внутри. Мы по караулим, обещали они. Хорошо, а нам обратно к кассе, быстрее. А чего такое? удивилась тележка. Взяли же твоего преступника. Нет, вздохнула Дисей. Я говорил о другом. Вы тоже грабитель. Уточнил хозяин магазина, испуганно глядя на Луура с парализатором в одной руке. Вопрос был вполне закономерный, потому что остальные руки немолодого пушистика лежали в карманах, набитых чем-то тяжёлым, а на спине топорщился горб в форме импульсной винтовки. "Нет", дяденька неуверенно покачал головой. "Не совсем". Он со странным выражением смотрел то на оконные бронещиты и термопластовые двери, то на остальных запертых здесь, и что-то решалось в его душе. "Идиот ты!" продолжала плаксиво жаловаться Элеонора. Она подлетела на левый креслик к окну и пыталась отодрать бронепластину, ту самую, что была немного вмята от прямого попадания астероида. Предсказуемо, у дамы ничего не получилось. Жонночка, хоть ты меня понимаешь? всхлипнула Элеонора. Они потратили три драгоценные минутки, может, последние минутки нашей жизни на какого-то графомана. А кто будет обезвреживать бомбу, открывать двери, спасать нас? Нет, лучше все сдохнем. Ах, нас взорвёт, и мои бедные клеточки разлетятся поTAU барбариса. Вот увидите, мои клеточки и после смерти от вас не отстанут, кретины. Что на сумасшедшая? тихо спросила змея. Не шкорбляй незнакомых инопланетянок. Строго шикнул муж: "Вдрых, у неё такая хультура. Замолчите и слушайте", подъезжая рявкнул Фокс, у которого в голове тикал мысленный таймер. "Нас шестеро, один из нас террорист. Вычислим кто, узнаем, как предотвратить взрыв. Может, у него есть план бегства или способ отключить бомбу". "Пятеро", педантично возразил Лур, привычно показывая счёт на пальцах. «Шестой пришел сюда грабить, и мы его упаковали». «Мы». Значит, Луур заметил, как Одиссей нацелился тележкой на поэта и специально его спровоцировал, чтобы отвлечь. «Теперь пятеро», — согласился Фокс. «Я частный сыщик, и если все прямо сейчас согласятся сотрудничать с расследованием, террористу тоже придется подыграть, иначе он выдаст себя». «Раскомандовался!» — выкрикнула Элеонора. «Может, ты...» Ты и есть террорист? Все испытующие посмотрели на неё. Чего смотрите? Да не террористка я. Я же богата. Видите кресло, шляпу? Моя Жанночка стоит дороже, чем половина этого магазина. У каждого из нас двойное дно, прервал её Фокс. Но то, что ты жалкая мошенница и бусы у тебя поддельные, это не скрытый, а очевидный факт. твоё двойное дно заключается в другом что как ты смеешь мё ты аутист да кто тебя спрашивал жанночка резко сказал фокс заткни своего питомца глаза элеоноры округлились рот открылся в новом крике но внезапно она застыла в трансе руки опустились лицо разгладилось пустые глаза смотрели в никуда Воркнула белая пушистая прелесть, а в голове у всех присутствующих раздался мягкий голос, причём у каждого на родном языке. "Ой, простите, моя Элеонорочка немного невоспитанная, но я стараюсь без крайней нужды её не отключать. У малышки после ментального блока болит головка". "Что ты с ней делаешь?" строго спросил Одисей. Забочусь о ней, слегка испуганно подумала Няша, и параллельно исследую для научной работы: бихевиоризм в поведенческих паттернах людей. У меня есть разрешение, честно. Законно это или нет, сейчас Одиссею было наплевать. Ничего себе, до старого гипардиса наконец дошло. Она не питомец, она, наоборот, подозрительно зашепял змей муж. «Нет-нет, я простая ментальная Ния, студентка планетариума. Я так же испугана, как и вы, с большим трудом сдерживаюсь, чтобы не заскулить. Пожалуйста, поверьте, я вам откроюсь». Одиссей внезапно стал няшей, слабой, опасливой, пушистенькой, беленькой, красивой, любознательной и совсем не злой. Ведь жизнь — это чудесное приключение, которое так радостно разделять с другими. Пусть их разумы несовершенны и не способны к единению, я помогу. Но сейчас мне так страшно. Неужели сегодня мое приключение оборвется? Неужели чья-то злая и равнодушная воля перечеркнет мои замыслы и мечты?» На секунду каждый из присутствующих выпал из своей шкуры и побывал в шкурке Жанночки. «На-да же!» — пробормотал пожилой Луур бездумно, но четко поправляя воротничок. Было видно, что он впечатлен. Страх ничего не доказывает, возразил Одиссей. Преступник тоже боится смерти. Но это не я, честно. Я открою воспоминания, и вы убедитесь. Телепат может сфабриковать воспоминания, которых не было. Но это не так легко сделать, искренне удивилась Няша. А если бы я была такой сильной, как Хсарны, то просто взяла бы вас под контроль. Адиси понятия не имела, о ком она говорит, видимо, какая-то раса с мощной телепатией, но по сути Няша была права. Скорее всего, план террориста был поставить бомбу и улететь. Фокс торопливо размышлял вслух. Однако защитные системы Космоаркета оказались слишком старые и глючные. Их сбой и нелогичная системная реакция включили локдаун, которого преступник не ожидал. И теперь он пойман в ловушку вместе с нами. Значит, если Жанночка террористка, то леви-кресло должно быть приспособлено для полёта в космосе, догадался Лаур. Иначе как ей отсюда убраться? Именно. Ой, тогда скорее проверьте кресло и убедитесь, что оно обыкновенное. Защитного поля в нём нет. Моя человечиха не такая богатая, как хочет казаться. Она мелкая мошенница и ест в основном консервированные бобы. Корзинка, ваша система безопасности может просканировать леви-кресло, увидеть, какие внутри модули и понять, пригодно оно к полётам в космосе или нет. Да хоть на болтики его разобрать, поклялась корзинка. «Сканы мы делаем еще на въезде в магазин. Мы же обязаны проверять все грузы и всех посетителей по закону. А вот на автономность кресла не анализировали. Ща все будет!» «А пока магазин проверяет Элеонору и Жанночку, я расскажу про остальных». «Зачем?» — подозрительно бросил к рулянец муж. «Почему я должен вас слушать?» «Потому что ваша жена задумала вас убить». Тсс, зашепял змей, шарашно переводя взгляд то на человека, то на супругу. Змеюка сделала большие глаза, в которых не было ни капельки отрицания озвученных обвинений, а только любопытство. Как догадался этот двуногий? В вашей корзинке новая полирующая губка, пояснила Деси, бесцеремонно вынув штуку в блестящей упаковке. Молекулярная, последней модели, проникающая "Вибраполим", хвостливо отозвался змей. Я как раз проезжал мимо, когда ты купил её и бросил в корзинку, и заметил, как твоя жена украдкой сунула бутылочку для растворения сброшенной змеиной кожи. "Дорогая, зачем?" не понял крулянец. "Тебе же ещё год до прирождения. Что будет, если вместо полироли залить в твою губку растворитель?" помог ему Одиссей. Выражение ужаса, проступившее на змеиной морде, вызывало искреннее сочувствие. Каждый живо представил, как идеальная чешуя бедняги коробится, лопается и опадает, и как истерзанный, не готовый к смене кожи, он умирает в мучениях. Ах, ты бессердечная сука! возопил муж. Как ты могла? Что просто. Ты меня достал, <связывающие> не смущаясь шикнула супруга. Самовлюблённый нарцисс, скучный зануда. Но раз меня раскрыли, то ладно, согласна дать тебе ещё один шанс. Тебе будет не лишним узнать, несмотря на напряжённость обстановки, Адиси улыбнулся, что муж тоже задумал от тебя избавиться. Ты всё время жуёшь жвачку для улучшения яда, верно? Порядочная змея должна быть максимально ядовитой. Я заметил, что ты взяла целую упаковку. Фокс указал на лежащую в корзине строгую стильную шкатулку, а затем показал на матовую сферу с маркировкой Опасно. Что это? подозрительно спросила жена. Ш строительная масса для ремонта. Муш отмахнулся кончиком хвоста. "Да ты ничего в жизни не сделал с своим хвостом, бездельник", воскликнула крулянка. "Хотел устроить сюрприз. Это вздувающийся флюк. Он реагирует на жидкость", отрезал Фокс. "Я недавно заделывал им пробоины в своей мусорной барже". крошечный кусочек, капля воды, и он моментально распухает на пару кубических метров. Змея в шоке выронила жвачку, представив, как ей подсунули кусочек флюка, тот моментально раздулся прямо в пасти и разнёс несчастную в клочья. "Хотел меня прикончить!" почти завизжала крулянка. Её голосовые связки были не приспособлены для визга, но она сумела. "Как ты смеешь «Гад ползучий!» Змей пялился в потолок и невинно выравнивал чешуйки кончиком хвоста. В глазах змейной красавицы появились крупные зверкающие слезы. «Ну почему, любимый, почему?» «Да ж стало своими придирками!» Воскликнул Крулянец, который, наконец, мог высказаться открыто и откровенно. «То, не то, это, не это! Пилишь и пилишь! Разве это жизнь?» «Ах, так сволочь! Я тебя укокошу вот этим штопором!» — крикнула Змеюка. Ее хвост обвил изящный витой инструмент для вскрытия топливных баков и благоверная набросилась на суженного. «А я утоплю тебя в сычуанском соусе!» — шикнул муж. Шепя изо всех сил, змеи заметались по корзинке так, что она вся тряслась, укатывая в пёструю магазинную даль. Вот это страсти, подумала Жанночка, а с ней и все стоящие рядом. Если выжил, подумаю над изучением ментологии крулианцев, все расы такие интересные. Я проинформировал о дальше их дела, развёл руками Одиссей. Нам бы как-нибудь выжить. Корзинка, что с леви креслом? Обычная. От космоса не спасёт. Ура, я же говорила, мы обычные жизнелюбки, я со своим питомцем. Следующий ты, старый пройдоха. Фокс указывал на впалую плюшевую грудь хозяина магазина. Что? Гепардис изобразил туговатость. Не слышу, сынок. У тебя самый очевидный мотив. Ты 5 лет едва сводишь концы с концами, отрезал детектив. Если магазин взорвётся, то не только освободишься от кредиторов и обрыдлой развалюхи, но и получишь большую страховку. Кошак посмотрел на него отчаянным взглядом, внезапно съёжился и зарыдал, закрыв облезлую морду слабыми лапами. Он признаёт вину? Удивился Луур, на всякий случай подняв парализатор. Нет, он искренне страдает, что упустил столько денег. Жаннычка прочитала эмоции истерикана и озвучила остальным. Страховки у него нет. Ть, какая нафиг страховка? Раскохоталась корзинка, которая не могла уловить Няшину телепатию, но обладала инсайдерской инфой. Хрен новый ты сыщик, чувак. Наш старикан не платит страховые взносы уже лет 15. Ему нечем. Старый гепардис плакала бы во всём сразу. О загубленной жизни, пустом сейфе и кошельке, об утраченных надеждах, магазине, хозяином и рабом, которого он был уже столько лет, об безвыходности ситуации, плешивые шкуры, в которые всё время мёрзнешь, и о жалком существовании, которое приходится волочить. Переживания старика эхом отразились в стоящих рядом, и вроде бы скорбь должен чувствовать разум, но сжалось сердце. Бедный дедушка, не плачь. Всё же заскулила няша, сжав лапки в тоске. Чёрт, Фокс утёр проступивший пот. Возможно, я поторопился, время слишком давит. Кажется, я был не прав. Ты раскрыл двойное дно всех, кроме нас двоих, негромко сказал Лур. Повернувшись к клысеющему дяденьке, Одиси увидел иглу парализатора, аккуратно нацеленную ему в живот. Но я точно знаю, что не закладывал бомбу и не устраивал теракт. проронил Лур. А значит, террорист ты. Жанночка, прочитай меня, попросил Фокс, показав всем. Голова закружилась, перед глазами всё поплыло, Одиссей моргнул и словно очнулся. Не могу, удивлённо и слегка испуганно сказала Няша. Ты какой-то запутанный. Ты же не телепат? Нет, конечно, нервно развёл руками Фокс. Не чую в тебе ментальных сил, но твой разум такой разный и глубокий. Она поёжилась, глазки-пуговки блестели опасливым любопытством. Сколько тебе лет? Да какая разница, воскликнул Одиссей. Нам осталось 15 минут до взрыва, и у меня нет подозреваемого. Я что-то упустил. То есть меня вы уже не подозреваете? внимательно спросил Лур. А вот я вас подозреваю ещё сильнее. Если телепатия вас не берёт, значит вы поставили защиту. Хочешь убедиться, что я сыщик, а не террорист? Одиссей сжал губы. Хорошо, я докажу. Он внимательно оглядел Луура и заговорил, считая каждую секунду, чтобы не потерять слишком много времени. Ты пришёл в магазин не за покупками. Под плащом торчит оружие, в карманах гранаты, но по-настоящему грабить ты тоже не собирался. Забавно, что ты пришёл сюда с намерением изобразить теракт и спровоцировать UFO ботов стрелять на поражение. Ты собирался аккуратно и расчётливо умереть, но тебя опередили. Луур часто моргал, на его напряжённом лице читались вина, горечь и стыд. Он ужасно не хотел быть обузой и неудобством для окружающих. Всю жизнь ты проработал бухгалтером в гиперкорпорации, одной из тех, что владеют Тао Барбарис. Ты был безмолвным винтиком надменного и вышколенного монстра, который пожирает все сливки с огромного трафика, идущего через эту систему, и почти не оставляет денег и возможностей самим трудягам, что здесь вкалывают и выживают. Всю жизнь ты был образцовым и лояльным работником корпорации, да тошь на служать тем, кому предан. Но это обернулось совсем не так, как ты ждал. Чуство истории захлестнуло Одиссея. Понимание складывалось в нём быстрее, чем он успевал говорить. Ты был отличным бухгалтером и сэкономил корпорации миллиарды, но наградой за многолетнюю преданность стала полнейшая равнодушие. Когда кому-то из старшего менеджмента понадобилось пристроить свою подружку, тебя сократили по надуманной причине и уволили с минимальным пособием. И ты стоял посреди улицы, глотая воздух, как рыба, выброшенная на берег, не зная, как быть дальше, как жить вне корпоративных стен. А затем компания придралась к нарушениям закона, которые ты делал ради нее же, и наложила на тебя штраф, который превышает твое пособие. Ох! Белая няша сдерживалась изо всех сил, но все ощутили ее жалость». Но ты не пытался мстить корпорации и быстро смирился с решением суда. Как и всю свою жизнь ты послушно принял чужое мнение о своей ненужности и выбрал вполне эффективный выход из положения избавить мир от себя. Лауур прятал взгляд, рука с парализатором дрожала, на лысеющей пушистой голове блестели капли пота. Это твой выбор, но другие хотят жить, и ты можешь помочь им спастись. Бухгалтер опустил парализатор. «Внимание!» – захрипели динамики. «Обнаружила дополнительная угроза. Курс королевства в КУ ведет к столкновению с круизным лайнером «Колоссаль». Ожидаемое время импакта – 10 минут 30 секунд». «Что?» Смена курса невозможна, эвакуация невозможна, магазин в локдауне, управление заблокировано, логические цепи заблокированы, выход не найден. Магазин Королевства ВКУ прощается с вами и сожалеет о причиненном неудобстве. Динамики заткнулись. Луур вздохнул, пожал плечами и сел на табуреточку у стойки, оправляя пол и плаща. В его позе было смирение и принятие. Впрочем, оно было в нём с самого начала, с момента, когда Фокс увидел его в похоронном отделе, замершим у капсулы смерти. Казалось, траектория судьбы немолодого Лоуура неотвратимо вела его. "Я понял", сказал Одисей. "Понял? Что? Что понял?" залепетала Няша. "Спаси нас, непонятный человек, пожалуйста. Траектория!" Наш курс заложен на круизный лайнер, и местный центр управления не в силах его сменить. Это не случайность, а план террориста. Ради этого всё и затевалось. Террористу плевать на магазин. Он просто использует астероид как бомбу. Мы айсберг, который потопит колоссаль. Никто, кроме Жанночки, не понял отсылку к древней легенде о Титанике, да и Няша осознала её только по мимолётным образам, всплывшим у Фокса в голове. Но все поняли суть. Преступник взломал устаревшие системы магазина и послал его таранить самый крупный космический лайнер в истории, сказал Лур. А раз так, то неважно, кто мы с вами, кивнул Фокс. Чтобы раскрыть преступника, нужно не тратить время на поиск нашего второго дна, а узнать что-нибудь о круизе. Что там за публика, какая тема, тогда и станет ясно, кто из нас террорист. Я пытался послать сигналы Просьбы о помощи, шмыгая носом, пожаловался старый гепардис. Но каналы связи перекрыты. Естественно, преступник закрыл нам возможность звать на помощь, отправлять информацию вовне, кивнул Одиссей. Но ему не было никакого смысла утруждаться и перекрывать ещё и получение информации. Проверь новости сектора и узнай, что за круиз. Минуточку. У нас осталось всего 9. Стараясь сдержать себя в руках, буркнул Одиссей, и пока старик соображал, повернулся к Луру. Я помогу, просто ответил тот, будто ждал вопроса. Ой-ой, как же страшненько, мальчики, как же хочется спастись. Гепардис поднял руку, привлекая к себе внимание. Элитный лайнер Колоссаль совершает круиз по историческим планетам классиков галактической литературы. на распев прочитал старик: "Творческий симпозиум, куда съехались топовые писатели сектора". Пауза в полсекунды, а затем все сорвались в крик почти одновременно. "Проклятый поэт!" Фокс стукнул кулаком по корзинке. "Эй, блин!" возмутилась та. "А, отчаявшийся творец", покачал головой Лур. "Мой единственный и постоянный клиент". Всплакнул гепардис. Он задумал уничтожить всех, кому завидуют, одним смертоносным ударом. Картина выстроилась в голове Одиссея так же полна, как и внезапна. Лайнер хорошо защищён, и астероид никак не сможет ему повредить, лишь завязнет в защитном поле. Служба безопасности мегалайнера не станет менять траекторию, посчитав его не угрозой, а мусором, которого именно в Тау Барбарис очень много. колоссаль не станет менять курс, но у этого айсберга есть двойное дно, мегабомба, которая сработает чуть позже, когда астероид как следует завязнет в защитном поле лайнера. Поэтому палачник ходил в этот магазин достаточно долго, чтобы изучить его, взломать и без того раздолбанную систему незаметно собрать и установить бомбу, не торопясь по частям. Хис не собирался уничтожать покупателей и самого себя. Он планировал преспокойно выйти из магазина вовремя и сбежать до изменения курса. Но локдаун с брендившей системой застал его врасплох. И чтобы потянуть время, взбалмошный тип не нашел ничего лучше, чем устроить спектакль с ограблением, изображая банального вымогателя, тогда как он был настоящим, непризнанным гением. «Вот это да!» Как ты всё это понял, сверкая глазками изумилась Няша. Ты взял и сложил историю, оживил её. У Фокса не было времени объяснять Жанночке нарративное мифотворчество, точно не сейчас. Корзина, скажи подругам скорее вести хисса сюда. Уже сказала. Ну ты тормозной человек. Старик, рявкнула Дисей. Я хочу совершить покупку. Сейчас! «Я покупаю твой астероид и магазин». «Что? Почем?» «Тридцать тысяч». Глаза гепардиса полезли на лоб. Неужели сбылась мечта его предков? Неужели хоть кто-то из их рода умрет обеспеченным кошаком? «Идет!» — прошептал пришивый вку, у которого от волнения стиснуло горло. Два стареньких кристалла, равных в своей допотопности, тренькнули и просияли. Костюруит принадлежал Одисею, и тот выпрямился, ощущая себя маленьким принцем, хмм, то есть королём королевства Вку. Корзинка, какие системы мы ещё контролируем? Водоциклинг, воздухосферу, уборочную бухгалтерию, мусор, сортировочный склад, мусор, вскрикнул Фокс. По моей команде начинай величайший выброс мусора вон в ту сторону. Ясно? Его слегка дрожащая рука указывала туда, где за летящим на смерть астероидом, он надеялся, несется пришвартованный к нему мусорок. Нужно, чтобы вся воздухосфера на этой стороне астероида была заполнена хламом. «Минуточку!» — опешила корзинка. «Но где нам взять столько мусора?» Одиссей поднял и развел руки выразительно и театрально, как в старинном кино. Его широко раскрытые ладони указывали на великолепие витрин, раскинувшихся вокруг. «О, нет!» – простонала корзинка. «Нас создали, чтобы защищать товары, а не уничтожать их!» «Пять минут до столкновения с лайнером и неминуемой гибели!» – услужливо проинформировала система. «Надеемся, ваше пребывание в королевстве в Ку было приятным, и вы порекомендуете наш магазин друзьям!» «Обязательно!» Усмехнулся Лоур, задумчиво читая что-то в своих зрачковых мониторах, в его глазах светились отражения экранов и страниц. Подкатили корзины. В одной из них лежал отмороженный инсектоид, на бластер и вещатель измазанные в слизи, намёрзли не слабые слои льда, но Адисею была нужна субпространственная сумка на груди поэта. Ведь Хис не стал грабить магазин и набивать сумку дорогими товарами. Он даже бусы Элеоноры повесил себе на шею, а не засунул в сумку. Значит, там уже что-то было. Растягнув сумку и запустив туда руку, Одиссей нащупал примерно то, что ожидал. Он вытащил две вещи: пластиковую открытку уведомления и одноразовую сферу 0 переброса. Такие ведут в заранее установленное место, где стоит маяк. Одиссей глянул в открытку и торопливо озвучил написанное. «Сим, уведомляем вас, Юда Зальери, что ваш пятый запрос на участие в почетном литературном круизе снова отклонен. Элитарный лайнер сверхкатегории «Колоссаль» зарезервирован для самых выдающихся писателей портала «Автор Галактики», а вы не входите в первые 10 тысяч рейтинга и в первый миллион тоже. С уважением и наилучшими пожеланиями, Комитет Творцов». Я перечитал его бездарное стихотворение подол голос Луур и понял, что это акроним. Первые буквы каждой строки складываются в короткую фразу: "Крыс цирс". Что в переводе с хиссы означает? Литература мертва. Я бы от такой издевательской открыточки хоть уже разнесла", хмыкнула корзинка. "Время до взрыва", уточнил Фокс, запихивая и нуль сферу, и открытку обратно в сумку Хисса. «Три минуты тридцать пять секунд!» «Жанночка, только ты можешь нас спасти!» «Я? Ой, мамочки, я же просто студентка! Ш что надо сделать?» «Поменяй в голове у поэта время! Убеди его разум, что время на одну минуту позже, чем на самом деле! Сможешь?» «Он инсектует! У него разум не такой, как у млекопитающих!» Паникуя за таратори Ланяша, «Он такой чуждый, колючий, непохожий!» «Жениэльнин!» Ты сможешь, воскликнула Диси. Как как как ты узнал моё имя? Когда ты открылась, мы все на секунду стали тобой. Мы знаем, что ты сумеешь. Как нередко бывает с молодыми девушками, она была гораздо сильнее и важнее, чем думает. Лур и Гепардис энергично кивали, глядя на белую пушистую Нию, которая запросто проникала в разумы существ, но по какой-то глупой установке продолжала считать себя недостаточно крутой. 3 минуты, выкрикнула корзинка. Ну, держись, Юда Залььери, я иду к тебе в мозг. Адиси развернулся к Лоуру. Давай, и указал на бронированную оконную плиту, пробитую в нескольких местах. Обезьян вскарабкался к ней, вынул из двух карманов гранаты и аккуратно просунул в дыры, чтобы рвануло наружу, а не внутрь. а не импактного действия, а не широкого, виновато и скромно пояснил дядечка, почесав залысину и поправив воротничок, чтобы никого не задеть. А что в остальных карманах? Не настоящие? Ну да, Лур вздохнул и вытащил из-под плаща игрушечный детский плазмоган, световую гранату и взрыволенту из хлопушек петард. Ты собирался умереть так же расчётливо и аккуратно, как жил, покачал головой Одисей. Достал немного настоящего оружия, чтобы создать нужный уровень угрозы, но позаботился, чтобы все было максимально безопасно, потому что не хотел никому причинить вреда, никому, кроме себя. «А почему кто-то должен страдать из-за того, что я не сумел построить жизнь?» Тихо спросил лысеющий Луур, выкладывая игрушки на пол ровным рядком от большой к маленькой. «Две минуты до столкновения с лайнером!» «Готово!» Кажется, я смогла. Глядя на время, его разум будет обманывать сам себя и видеть на минуту больше, чем на самом деле. Отлично. Включай левое кресло и готовься лететь с Элеонорой прямо в окно. Как только окажешься снаружи, пошли ментальный импульс горе поэту, разбуди его, а потом держись за мной. Поняла? Хорошо. Корзина, как только плита подорвётся, отключай гравитацию и включай турбопродув атмосферы. Поток воздуха должен вести к большой барже, которая пришвартована вон там. Ясно? Я тебе не малолетняя дурочка. Мне всегда всё ясно, сварливо ответила тележка. А если брешь получится слишком маленькая, чтобы мы пролезли? слабо спросил Гипардис, усевшись Элеоноре на колени и вцепляясь когтями в подлокотники кресла. Облезлый старик выглядел ужасно несуразно, но надеялся дожить до момента, когда сможет потратить полученные богатства. Тогда мы кончимся вместе со стероидом, выдохнул Фокс. Взрыв бомбы не отменить. Полторы минуты! Бухгалтер, жги! Лур повернул старенький браслет-планер на запястье, и две импактные гранаты яростно рявкнули там за бронёй. И скорёженная старая плита треснула и развалилась на две части. Одна осталась в окне, только просило, а вторая с грохотом вывалилась на пол магазина, дымясь. Врубай! заорала Диси, начиная разгонять тележку и метя носом в окно. Гравитация улетучилась, и всё вокруг стало подниматься в воздух. Товары взлетали с полок и витрин. Леви кресло устремилось вперёд, где-то мелькнула корзина с шипящими змейками, которые продолжали выносить друг другу мозг. Одиссей промедлил одну секунду, будто поправляя тележку и дождался, когда бухгалтер вздохнул и закрыл глаза. Лаур не собирался бежать со стальными Но Фокс рывком схватил щуплую обезьянку поперёк туловища, ни церемонясь, закинул бухгалтера в корзинку для покупок и закрыл её сверху. Тот в шоке уставился из сетчатой клетки, но Адиси уже заскочил в тележку и погнал вперёд к дымящемуся выходу. Зачем? Тихо спросил бухгалтер, но его голос утонул в нарастающем вое турбопродува. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч пакетов, коробочек, пачек, баночек, бутылок, упаковок, блистеров, бустеров, палет и многое, многое другое устремились в открывшуюся дыру, увлекая левые кресла и корзинки вместе с ними. Они вылетели в псевдоатмосферу астероида и Одиссеи с огромным облегчением увидел здоровенный бок Мусорога. Гамма не обманул ожиданий и не отстал от внезапно снявшегося с орбиты космомаркета с хозяином внутри. Женя крикнул Фокс, напоминая няше. Я обернулся, чтобы увидеть, как инсектоид рывком просыпается, дико вскакивает, суча руками и ногами, озираясь, затем выхватывает из сумки нуль портальную сферу, активирует её и исчезает в заранее настроенное место, куда он не мог сорваться раньше срока и потому был вынужден тянуть время, изображая грабителя. Все вокруг содрогалось, товары сталкивались и разлетались, вихрились и кружились в мощных потоках воздуха. Вакуумные упаковки звонко выстреливали, дутые пакетики лопались, осыпая пространство ворохами снеков, которые хрустели, как молодой снег, в перемешку с попкорном. Газировки облегченно взрывались, выпуская напряжение, которое держали столько лет, Охапки свежей зелени и трав слетали с поддонов и смешивались с овощами и фруктами, создавая пречудливые салаты. Рыбы и морские гады выпрыгивали из контейнеров и ёмкостей, словно пытались убежать, и плыли в воздухе, аки в воде, веляя хвостами и возмущённо разивая рты. Шампанское торжественно бухало, а ларнийские устрицы гипнотически переливались, и даже бронированные геранские яйца, тяжёлые, как пушечные ядра, с грохотом сталкивались в воздухе, отскакивая друг от друга и сшибая всё на своём пути. Повсюду искрился фееричный фейерверк инопланетных продуктов. Товары всех размеров, цветов и форм кувыркались, слагаясь в туманности и галактические спирали на фоне космоса, который становился всё ближе и ближе. А ещё где-то сбоку и впереди от астероида неумолимо вырастала громада лайнера размером с крупный мегаполис. Колоссаль сверкал тысячами огней и гордо плыл в торжественной тишине, не обращая внимания на мелкую суету. В сравнении с таким гигантом даже крупное тело мусорога было как мяч, летящий в борт элитной яхты. Элеонора очнулась и пронзительно завыла: "О, вечные звёзды! Мы сейчас вылетим в космос и умрём! Великие притечи, заберите других, но спасите меня!" Ио махнатенкий люрианский кокос залетел ей в рот, и дама вынуждена умолкла. У Фокса, в груди которого последние 15 минут стоял нервный ком, внезапно навернулись слезы. В происходящем было какое-то космическое великолепие, неизбежная предопределенность. Покинув космаркет, они уже никак не могли повлиять ни на свою траекторию, ни на точку, в которую прилетят. Вращение начало отклонять их в разные стороны. «Одиссей нас сносит!» Деннеслась слабая мысль Няши, но тележка Фокса кувыркая слетела в другую сторону. Ещё пара секунд, и они вылетят в открытый космос, станут уже космическим мусором. Удивительно, как работает мозг в секунды смертельной опасности. Время словно замедляется, и ты успеваешь сделать то, чего не мог даже заподозрить себя способным успеть. В стремительном и грациозном рывке Одиссей Фокс высунулся из тележки и успел подхватить из реки товаров внушительную коробку и маленький пакетик за мгновение до того, как они канули в общий продоворот. Увесистый императорский корм для императорских пингвинов и маленький и манящий незабываемый острый суп Ям-Ям. А затем броня баржи распахнулась, как зияющая пасть Харибды, но это была пасть спасения. Оттуда выстрелили гибкие хваты, схватили, оплели корзинку с Адисеем и Бухгалтером, леви-кресло с тремя пассажирами и тележку со змеями, которые в шоке прильнули друг к другу, сплелись и жались к ко одной корзинке дрожа. Их всех затянуло в чрево мусоровоза, и туда же низверглись, гонимые турбоветром, все роскошества продуктовых облаков. Как только створки сомкнулись за спинами спасённых, мусарок рванулся прочь от астероида, падающего на колоссаль. Он успел отойти на приличное расстояние, когда лайнер вдруг осветился импульсом тревоги. Его могучее защитное поле судорожно содрогнулось и выплюнуло застрявший в днище астероид. Что вы сделали? тихонько спросил Луур. Он сгорбился в корзинке, побитые о прутье и весь в зёрошине. Впрочем, остальные были ещё смешнее: облитые сиропами, измазанные тушёнками, блестящие маслами, осыпанные овощами и фруктами, припудренные порошками и посыпанные крошевом из сухих завтраков и поломанных крендельков. Я дал поету телепортироваться туда, куда он хотел. в главную залу литераторов прямо на церемонию награждения он хотел не просто взорвать их, а ещё и покрасоваться перед этим. Конечно, поэты такие театральные натуры, куда же без эффектного выступления. Надеюсь, что всё прошло как он задумал. Наш террорист возник перед залом тех, кому завидовал до смерти, и сверившись с часами, объявил, что через 10 секунд колоссаль взорвётся и все умрут. Но Женеэль внушил ему неправильное время. Впервые улыбнулся Лоур. На минуту позже, чем нужно. Он думал, что до взрыва осталось 10 секунд, а до взрыва оставалось минута 10. Более чем достаточно для систем безопасности лайнера, чтобы распознать реальность угрозы, отшвырнуть астероид с бомбой подальше и самим сменить курс. Далеко вдали королевство в Ку ярко вспыхнуло маленькой кварковой звездочкой по расписанию. «Плакали мои инвестиции!» — ухмыльнулся Фокс, вытирая с лица майонез. «О, Боже!» — промолвила тележка в наступившей тишине. «Мы, наконец-то, свободны! Подруги, мы свободны!» «Ой, кажется, мы живы!» — робко подумала Няша, которая еще не вполне в это поверила. «Ура!» «Дом, милый дом», – прошептал Одиссей, оглядывая рубку, словно после долгой разлуки. Полупустая и неуютная, она казалась удобной и родной. «Гамма!» «Все системы в норме!» «Да при чем тут системы? Как сам?» «Э-э-э, нормально!» Искусственный интеллект, способный за доли секунды обработать огромные массивы данных, медлил, когда дело касалось человеческих реакций и чувств. Хотя, может специально. Чернушка, я принёс тебе корм, элитный императорский корм для императорских пингвинов. Чернушка была всеядной и могла жрать всё что угодно, хоть бриллианты, хоть металлолом. Но это вовсе не значило, что её нельзя иногда побаловать особым угощением. Ну где ты? Шершавый клубок тьмы мирно спал на панели управления мусорогром. Чернушка выдохнула дисе и глядя птицу: "Я думал, больше тебя не увижу". Космическая птица встряхнулась, выгнулась, пробуждаясь от оцепенения, которое заменяло ей сон, и посмотрела на человека. "Я слишком долго был один", выдохнул Фокс, держась за чёрное крыло. "Слишком долго. Человек не должен жить в одиночестве, понимаешь, чернушка. Когда человек существует всеми брошенный, он начинает путаться в смыслах жизни и терять один за другим. Мне надо Мне надо срочно найти кого-нибудь близкого. Фокс ощущал себя распоследним дураком на свете. Как бы тебе ни хотелось близости и любви, ты не можешь щёлкнуть пальцами и просто найти нужного человека. На его поиски может запросто уйти вся жизнь. Одиссей устало потёр лицо руками, ведь он не знал, как скоро это и в самом деле произойдёт. До следующей истории, няши!